Глава 15. Порт Кларенс. Форт Нулата принадлежит российско-американской компании и пользуется большим торговым значением. Это самая северная фактория в Западной Америке. Она лежит по вычислению Фредерика Вимпера под 64 градусом 42 минутами широты, 155 градусом 36 минутами долготы. Как-то даже не верится что эта местность находится на таком далеком севере. Почва кругом несравненно плодороднее, чем около форта Юкона. Всюду видны красивые рослые деревья, сочные луга с шелковистой травой, не говоря уже об обширных равнинах, вполне годных для земледелия. Вся местность, кроме того, превосходно орошена благодаря извилистому течению реки Нулата, принимающей в себя множество мелких притоков. Форт Нулата построен так же, как и все прочие фактории в Аляске. Жилые постройки и амбары окружены палисадом с четырьмя башнями по углам. В ограду форта индейцы не впускаются не только ночью, но даже и днем, если окажется, что их собралось слишком много. Семья Каскабель была принята там очень радушно. В таких глухих местах всегда рады всякому новому лицу, всякому развлечению. В форте жили человек 20 агентов, частью русского, частью американского происхождения. Они с готовностью вызвались служить путешественникам, чем могут. Запасов всякого рода всегда много в форте Нулата. Российско-американская компания заботится об аккуратном снабжении его продовольствием, и кроме того леса, окружающие форт, богаты всевозможную дичью, и крупной, и мелкой. Агенты форта часто охотятся там на оленей и лосей которых затравливают при помощи своих превосходных собак. Реки изобилуют рыбой и в особенности так называемой нельмой, мясо которой идет преимущественно в пищу собакам. Но печень считается многими очень лакомым блюдом. Агентов фактории очень удивил приезд семьи Каскабель, но еще больше они изумились, когда узнали, что французские комедианты едут на родину через Сибирь. Агенты покачивали головами, находя, что до порт Кларенса можно еще доехать благополучно. Но дальнейший путь — о, это вопрос. И очень сомнительный вопрос. По совету месье Сержа, господин Каскабель решил приобрести в Нулата несколько вещей, необходимых для путешествия по сибирским степям. Во-первых, нужно было запастись несколькими парами очков без которых нельзя ехать по бесконечным снежным равнинам, не рискуя ослепнуть от яркой белизны снега. Индейцы за несколько стеклянных безделушек продали путешественникам несколько пар этих очков, которые правильнее будет назвать наглазниками, так как они деревянные и без стекол. Каждый из членов семьи примерил на себя по одной паре наглазников, и все нашли, что к этому аппарату можно будет скоро привыкнуть. Затем нужно было подумать об обуви, так как в тонких башмаках и сапогах по морозу щеголять вообще немыслимо. Форт Нулата снабдил путешественников несколькими парами сапог из тюленей кожи, которые очень теплы и совершенно не промокают вследствие того, что покрыты слоем жира. По этому поводу господин Каскабель сделал одно очень верное замечание. Проезжая через какую-нибудь страну, — сказал он, — следует одеваться так, как одеваются местные животные. Сибирь — страна тюленей. Стало быть, и мы должны одеться тюленями. «И будем мы тюлени в очках!» — вскричал Сандр, получив за эту остроту полное одобрение от своего родителя. Два дня пробыли путешественники в Нулата и, отдохнув сами, дали отдохнуть и лошадям. 21 августа утром фура двинулась в путь, спеша достигнуть порт Кларенса. Холод, между тем, становился все чувствительнее. Солнце светило очень ярко, но уже грело мало. По небу уже начинали похаживать снеговые тучки. Мелкая дичь попадалась все реже и реже, а перелетные птицы улетали на юг. До сих пор господин Каскабель и его семья — не испытывали ни разу особенно значительной усталости. Это объясняется, во-первых, их железным здоровьем, а во-вторых, сравнительно благоприятными условиями, при которых совершалось путешествие. Можно было поэтому вполне основательно надеяться, что путешественники прибудут в Порт-Кларенс здравыми и невредимыми. 5 сентября, проехав 500 миль от Ситхи и около 1100 от Сакраменто, на что потребовалось 7 месяцев, Прекрасная повозка приехала в Порт-Кларенс. Этот приморский город представляет самую отдаленную гавань Северной Америки и лежит на берегу Берингового пролива, к югу от мыса Принца Валийского. Порт-Кларенская гавань считается очень удобной устоянкой, и в нее любят заходить китобои, отправляющиеся искать счастье в полярных морях. Прекрасная повозка остановилась близ устья небольшой реки на довольно просторной полянке, окруженной утесами и рощицей тощих березок. Здесь предполагалось сделать самую длинную стоянку, какой еще не делали ни разу в продолжении всего путешествия. Продолжительность стоянки была отчасти вынужденную, так как она обуславливалась необходимостью дождаться, когда Берингов пролив покроется достаточно крепким и толстым льдом. Фура не могла переправиться через пролив на местных судах, потому что эти суда слишком малы для сколько-нибудь значительного груза. Поэтому волей-неволей путешественникам приходилось оставаться при первоначальном своем намерении. Впрочем, путешественникам не приходилось жалеть, что остановка будет такая продолжительная. Им далеко не мешало запастись силами для трудного путешествия, во время которого им предстояла суровая борьба с холодом и лишениями. Сверх того, хотя в форте Нулата было куплено уже много вещей, поэтому в Порт-Кларенсе предстояло нашим путешественникам сделать опять несколько покупок. Все очень обрадовались, когда Сезар Каскабель произнес обычную фразу «Команда, стой! Отдыхать будем!» Прибытие прекрасной повозки было, разумеется, сейчас же замечено в Порт-Кларенсе. Подобный экипаж впервые еще раз показывался в этом городе находящимся на самом краю Северной Америки. Туземцы были изумлены, увидав французских акробатов. В Порт-Кларенсе, кроме эскимосов и купцов, жило также несколько русских чиновников, в настоящее время собиравшихся домой в Россию, так как после уступки Аляски им там нечего было делать. Все это пестрое общество приняло акробатов очень радушно. Но радушнее всех отнеслись к ним эскимосы. Туземцы Порт-Кларенса еще не переселились в свои зимние жилища и жили в небольших летних палатках из пестрой бумажной материи. Внутри этих палаток наши путешественники заметили много посуды из кокосовых орехов. Так что Гвоздик удивился и вскричал. «По-видимому, в стране эскимосов растут целые кокосовые леса». Если только эти кокосы не привезены китобоями с южных островов Тихого океана, заметил с улыбкой месье Серж, нарочно употребляя любимый оборот гвоздика. Если только. Месье Серж был совершенно прав, потому что в то время американцы уже вели с эскимосами оживленные сношения. Здесь, кстати, заметим, что между американскими эскимосами и туземцами Восточной Сибири нет решительно ничего общего. Племена Аляски даже не понимают языка племен, живущих по ту сторону Берингового пролива. Но так как в их теперешнем жаргоне много русских и английских слов, то с ними говорить не особенно трудно. С первых же дней своего появления в Порт-Кларенсе господин Каскабель и его семья вступили с эскимосами в приятельские отношения. Эскимосы радушно принимали путешественников у себя в палатках. В свою очередь, пользуясь гостеприимством, прекрасной повозки. Вообще, эти эскимосы гораздо цивилизованнее, чем о них думают. Их считают чем-то вроде говорящих тюленей. Но это совершенно неверно. Даже наружность их вовсе не так уж невзрачна, и некоторые из них начинают одеваться по-европейски. В общественном быту эскимосов существует безусловное равенство. У них нет даже племенных вождей. Религию они исповедуют языческую, поклоняются деревянным столбам с грубо вырезанными человеческими лицами. Нравы их отличаются простотой и чистотой. Эскимосы уважают родителей, любят детей, почитают умерших. Семье Каскабель очень нравились эти ежедневные прогулки к эскимосам, жившим в окрестностях Порт-Кларенса. Местность не была совершенно безлесную, отличаясь этим от противоположного берега пролива где деревьев почти совсем нет. Разница эта обуславливается существованием у берегов Америки теплого течения, тогда как от берегов Азии оно проходит довольно далеко. Господин Каскабель на этот раз остерегся давать представление перед порт-кларенскими туземцами, основательно опасаясь найти среди них таких же конкурентов, как в форте Юкон. Он не желал вторично рисковать своей репутацией. Дни проходили. Путешественники давным-давно успели отдохнуть, но ехать все еще было нельзя. Берингов пролив не замерзал. Стоял конец сентября, а вообще он редко замерзает ранее октября месяца. «Черт возьми!» — сказал однажды господин Каскабель. «Очень жаль, что американцы не построили моста через пролив». Мост в 20 миль длиной? – вскричал Сандер. А что же такое? возразил Жан. В середине он мог бы опереться на остров Диомеда. Это было бы очень возможно, согласился месье Серж, и по всей вероятности со временем так и будет сделано. Ведь собираются же устроить мост через пада-коле, сказал Жан. Ты прав, мой друг, заметил месье Серж, но все-таки сознайся, что мост через паде кале гораздо нужнее, чем через Берингов пролив. Этот последний мост ни в каком бы случае не окупился. Все-таки он для нас был бы очень полезен, сказала Корнелия. Нам, впрочем, не на что пожаловаться, возразил господин Каскабель. Ведь через Берингов пролив в продолжении трех четвертей года существует очень прочный. И удобный мост, за пользование которым не взимается никакой платы, и который не требует расходов на свое содержание. Господин Каскабель всегда смотрел на вещи с самой светлой стороны. Наконец 7 октября наступили настоящие холода. Пошел снег. Растительность окончательно поблекла. Безлистные деревья на берегу покрылись инием. В проливе начался ледоход. Еще один или два хороших мороза и лед установится. Этого можно было ожидать со дня на день. И так минута отъезда приближалась. Однако нельзя сказать, чтобы семья Каскабель встречала ее с особенной радостью. Дело в том, что с отъездом в Азию Сопряжена была разлука с месье Сержем, к которому странствующие французы успели привязаться всею душой. Более всех грустил Жан. И это было вполне естественно. Ведь месье Серж покидал их не один, но увозил с собой и индианку Кайете. Почему же это последнее обстоятельство было так неприятно молодому человеку? Ведь он же не мог не знать, что лучшего опекуна индианка не могла себе и желать, что месье Серж увезет ее в Европу, даст ей воспитание и вообще устроит ее судьбу. Да, все это так. А между тем Жан грустил, чувствуя, что разлука с Каете будет для него тяжелым ударом. В этом чувстве молодой человек никому бы не признался, но тем не менее оно говорило в нем громко и сильно. Господину и госпоже Каскабель тоже было жаль расставаться со своим другом и товарищем, но его решение было, по-видимому, так бесповоротно, что они больше не решались заговаривать с ним об этом. В конце концов они, однако, не выдержали и заговорили. Это было 11 октября после ужина. Господин Каскабель давно замечал, что месье Серж чем-то озабочен как будто его тяготит какая-то неотвязная мысль. Поэтому акробат решился задать русскому путешественнику несколько осторожных вопросов. «Вы знаете, месье Серж, — сказал он, — что мы скоро уезжаем?» «Знаю, друзья мои, ведь это уж давно решено. Да, мы едем в Россию, поедем через Пермь, где, как вы говорили, нам живет ваш батюшка». По правде сказать, мне очень бы не хотелось расставаться с вами. Скажите, месье серж, вы долго думаете пробыть в Америке? Да я и сам хорошенько не знаю. А каким путем вы намерены возвратиться в Европу? Через Нью-Йорк, разумеется. Я там сяду на пароход с Кейте. С КИТ», Прошептал Жан и взглянул на индианку, которая сконфузилась и опустила глаза. Прошло несколько минут в молчании, потом господин Каскабель заговорил нерешительным тоном. «Вот что, месье Серж, я давно собирался сделать вам одно предложение. Ой, я, я знаю, что по Сибири путешествовать очень тяжело, но при доброй воле и с достаточным мужеством...» «Мой друг», — отвечал месье Серж, — «поверьте, я не боюсь никаких трудов. Я давно путешествую и ко всему привык. Я бы с удовольствием поехал с вами. Так зачем же дело стало, сударь? Мы бы очень рады были, — сказала Корнелия. Это было бы чудо, как хорошо, — вскричал Сандер. Я бы расцеловала вас в обе щечки, — заявила Наполеона. Жан и Каете не сказали ни слова, но сердца у них у обоих так и рвались в груди, так и стучали. Мой милый Каскабель, — сказал подумав. «Месье Серж, мне бы хотелось откровенно поговорить с вами и с вашей супругой. Мы оба к вашим услугам, хоть сейчас. Нет, уж лучше завтра». Обитатели фуры разошлись по своим углам и легли спать. О чем собирался говорить месье Серж? Намеревался ли он переменить свой прежний план или опять хотел предложить семье Каскабель денег в подарок от себя? Всю ночь Жан и ки провели без сна, размышляя об этом. На другой день утром состоялся обещанный разговор. Месье Серж попросил господина и госпожу Каскабель отойти в сторону от лагеря и сказал им. «Вот что, друзья мои, у меня давно явилось желание сопровождать вас в вашем оригинальном путешествии, которое обещает много новых, своеобразных ощущений. Меня смущало до сих пор только одно обстоятельство. «Кстати, вы ведь еще не знаете, кто я такой». «Мы знаем, что вы честный человек, и этого с нас довольно», — заметил Каскабель. «Да, но все-таки моя фамилия — граф Наркин. Судите же сами, какие толки, какие бессмысленные суждения и предположения поднимутся, когда узнают, что я путешествую с балаганом акробатов. Это мне бы не хотелось». «С другой стороны...» Если я буду путешествовать под вымышленным именем, что у нас в России запрещено, то это может повлечь на вас разные неприятности. О, полноте, граф, во всяком случае эти неприятности не могут быть слишком уж серьезны. Наконец, поверьте, мы сумеем устроить так, что никому и в голову не придет отыскивать графа Наркина в балагане комедиантов. Если только вы не постесняйтесь в случае нужды надевать иногда костюм акробата. «О, мой друг, я не вижу в этом ничего позорного. Я только желаю избежать лишних толков. В таком случае, если вы согласны, мы рады от всей души ехать через Сибирь вместе с вами, дорогой граф». «Ради бога, не называйте меня так. Пусть я буду для вас месье Серж. Пусть даже ваши дети не знают». «Хорошо, хорошо. Итак, месье Серж, мы едем вместе». Вы не поверите, до какой степени вы обрадовали всех нас. Нечего и описывать восторг остальных членов семьи, когда они узнали о решении, принятом их русским другом.